Глава 15. Судьба родных. Ничего, дружеский спарринг, произнесла Маша, вытирая с лба кровь, смешанную с потом. Я вижу. Не понимай, что ты в ней нашёл, Миша. Она сомневается в каждом твоём шаге. Не верит, что ты выберешься из всех проблем. Инга всё не успокаивалась. Это чушь. Я переживала, как и любая на моём месте. Фролова приняла защитную стойку. Так, хватит. Я повернулся к Инге. И посмотрел ей в глаза. «Ты помнишь, что я тебе говорил в прошлый раз?» «Помню», — насупилась Инга. «В таком случае я не могу понять, что это за цирк». «Я надеялась. Надеялась, что когда не станет ее, ты выберешь меня». «Чушь. Даже если все девушки в этом мире исчезнут, у тебя все равно нет шансов». Грубо, больно, но только так она сможет понять. По-хорошему с Ингой, увы, не сработало. «Что ж, удачи тебе с Фроловой» прояснила. Инга, и в её глазах промелькнуло разочарование. Инга повернулась к шерашенному Ромянцеву и потащила его за руку. Ну что, малыш, ты ведь мечтал о королеви бале. Скоро осеннее равноденствие, самое время воплощать мечты в жизнь. Девушка схватила Андрея за руку и потащила куда-то по коридору. Похоже, его ждёт что-то очень приятное. Маша прижалась ко мне, а в нашу сторону уже торопились целители. За что? Ну как это? Ты снова спас меня? Прости, я часто была не права. Мы это уже обсуждали. Выброси из головы. Всё в порядке. Я прижал девушку к себе и поцеловал в макушку. Вместе и навсегда? Вместе и навсегда, ответила Маша и уткнулась носом мне в плечо. Всё время, пока целители работали над девушкой, я находился рядом. Лишь пару раз за всю процедуру лечения пришлось отвернуться, потому как Маша комплексовал из-за внешности. Уж ей-то комплексовать нечего. Плоский, накачанный животик, упругая грудь и подтянутая фигурка. А попка в дуэльном костюме выглядела просто восхитительно. Я невольно отвел взгляд и закашлялся, пытаясь взять себя в руки. Лучше пока думать о чем-нибудь другом. «Не смотри», — засмущалась Маша, потому как у нее на щеке все еще олел тонкий рубец. «Пройдет еще немного времени, пока он рассеется под воздействием дара, и краснота спадет». Не смущайся, ты у меня самая красивая. Я повернул девушку к себе и поцеловал в губы. Ты у меня. Это прозвучало так непривычно, но приятно. Как долго у меня не было хотя бы таких вот серьёзных отношений. В этот раз у меня не жизнь, а одно удовольствие, если не считать отдельных моментов. Остаток выходного вечера мы провели вместе. Гуляли по парку держа за руки, целовались и строили планы на будущее. И только когда время для гостей подошло к концу, мне пришлось покинуть территорию академии. Миша, я буду ждать с следующей выходной. Маша чмокнула меня на прощание в щёку, а я снова зажал её и поцеловал. Вернусь. А пока ты учишься, подготовлю всё к нашей встрече. Стоило мне направиться на выход, в мою сторону мелькнула ещё одна тень. Я решил, что эта Инга все не может смириться со своим поражением, но ошибся. Передо мной показался Влад. «Миша!» Васильев запыхался после бега и остановился совсем рядом. «Да, извини, дружище, что не попрощался». «Да это ерунда. Увидимся еще. Кстати, насчет нашей следующей встречи. Мы с Сашкой приглашаем тебя на свадьбу». «Ну, это я уже слышал», — ответил я с улыбкой. «Да, но ты не знаешь дату. Мы сыграем свадьбу ровно в день осеннего равноденствия». Я поговорил с Сашкой буквально вчера, когда она навещала меня в академии. И мы всё решили. В общем, ждём тебя. Отлично. Всё же смогу уломать мою сестрёнку изменить решение. Моя школа. Поздравляю, дружище. С меня подарок, и, конечно же, я буду. С академии я вышел почти в 6. Возле выхода меня уже дожидался Серпухов. Едем? Сотник посмотрел на меня, и я кивнул. Ехать оказалось не очень далеко, всего несколько кварталов. Машина остановилась у здания возле городской управы. Это был, с виду, неприметный двухэтажный дом, сливающийся с остальными, но я был уверен, что здесь мы остановились не спроста. "Приехали", бросил мне Серпухов и направился к двоим охранникам, которые уже направились в нашу сторону. "Красный скоморох". Я не смог сдержать сдавленный смешок, потому как это, скорее всего, был пароль. "Проходите". Стражники провели нас к дому и зашли следом за нами. Тебе ведь к Эвелине, верно? Тогда тебе направо по коридору и первая дверь налево. Комната 4. Через минуту я уже стоял возле нужной мне двери. В воздухе витал аромат духов. Знакомый запах, немного приторный и сладкий. Кажется, пахнет ванилью. Такой же запах я чувствовал в штабе Очага, когда встретился с Эвелиной. Постучал в дверь и прислушался. "Войдите". Вот так быстро? Неужели меня уже ждали? «Хотя, о чём это я? Эвелина ведь прорицатель. При активации дара у неё ближайшее будущее, как на ладони». «Великий князь говорил, что моя помощь может быть полезна», произнесла Эвелина, когда я поднялся в её комнату. «Так и есть. Говорят, что прорицатели в высокой ступени могут увидеть всё, что угодно, даже другие измерения. В словах людей много выдумок, но в чём-то они правы. Я хочу знать, что случилось с моей сестрой и с моим миром». Выпалил я, не в силах больше держать это в себе. К моему удивлению, женщина не удивилась и отреагировала на мои слова совершенно спокойно. Протяни мне свою руку и сядь рядом. Прорицательница кивнула на кресло рядом с собой, и я поспешил выполнить её просьбу. А какая рука нужна, левая или правая? Любая, отозвалась Эвелина. Я протянул левую руку, и женщина крепко сжала мою ладонь. Закрой глаза. Хорошенько представь мир, в котором тебе хочется оказаться. Я хочу увидеть своего отца, мать и сестру. Тут же выпалил я. Где бы они ни были? Нет, так не пойдёт. Ты должен увидеть своим внутренним зрением тот мир, в котором должен оказаться. Как же выбрать? Я погрузился в собственные мысли и попытался сосредоточиться. Мне нужно увидеть, что произошло в туманности Ките. Когда я попал в эту идиотскую аномалию, я хочу знать, что случилось с научным кораблём, на борту которого находилась сестра. Знать всё, что случилось с ней, как сложилась её жизнь. Хочу видеть Терру Приму. Не в этом измерении, в котором я нахожусь, а в моём родном. Этот мир безумно похож на мою родную планету, но слишком много здесь пошло по другому пути развития. Наконец, я хочу узнать судьбу родителей, отправившихся на колонизацию далёкой планеты и исчезнувших без следа. Я столкнулся в этом воплощении с отцом, но по какой-то причине он не дал мне подсказки, что это он. Может, в этом была какая-то причина. Похоже, я захотел узнать слишком многое, потому как голова закружилась, а сознание наполнилось тысячами образов, которые перемешивались, скручивались между собой и образовывали разноцветную спираль. В какой-то момент я даже перестал понимать, что происходит вокруг. Похоже, нужно было формировать свои мысли и видеть миры по порядку. В какой-то момент в сознание ворвался страх, что из-за такого количества запросов я не смогу увидеть вообще ничего. Но в следующее мгновение вращение замедлилось, и перед глазами появилась стабильная картинка. Я видел темноволосого парня с факелом в руках, стоявшего возле кристалла высотой выше человеческого роста. Судя по всему, он находился в глубине какой-то пещеры и смотрел прямо на меня. "Ты кто?" я спросил первое, что пришло мне на ум. Почему-то ведь Вселенная сочла необходимым показать мне именно его. Может, это мой отец нашел новое воплощение. "Я Эрлинг из Завалин", произнёс парень. "А кто ты?" "Действительно. А кто я?" странник, не помнящий своего истинного имени, имевший так много имён, что все они уже стёрлись в моём сознании. Может, я, Михаил Гущин? Но ведь это не совсем так. Я нахожусь в его теле, продолжаю жить, когда изначальный владелец давно погиб. Да и даже это имя лишь частичка меня самого. Я не знаю, произнёс я, поддавшись внутреннему сомнению. Но мне кажется, что ты можешь мне помочь. Как? Расскажи мне, кто ты и в каком мире находишься? Я путешествую по вселенной, хочу найти родной дом, но не знаю как. Я бывший хранитель, а теперь обычный человек, который пытается исправить свои ошибки и спасти Ардевин. И да, Ардевин это мой мир. Парень говорил совершенно спокойно, словно подобное происходило с ним каждый день. Ардевин. Я медленно повторил название мира, но оно не сказало мне ничего. Как ты думаешь, почему моё сознание выдало именно этот мир? Ничего во Вселенной не происходит просто так. Похоже, ты должен был оказаться здесь. Честно говоря, я сам ищу помощь. Помощь? Да, мне нужно отолеть одну тварь. Прости, друг, но тут я ничем помочь не смогу. Я хоть и специалист по этому профилю, но я не могу материализоваться в твоём мире. Интересно, как этот парень представляет себе этот бой. Он будет драться, а я буду подбадривать его криками из кристалла. Это совершенно не имеет значения. Бой будет происходить в твоём сознании, но все навыки будут активны. Ты готов? Готов. Только один вопрос. Чего ждать от этого противника и почему я должен тебе помогать? Я хотел подготовиться и точно знать, с чем придётся столкнуться. Начинать без плана верный способ погибнуть. И пусть моё материальное тело оставалось в родном мире, меня не покидало ощущение, что в случае поражения последствия будут не самыми радужными. Увидишь, он сам назовёт тебе своё имя и расскажет обо всём. Чего ожидать? Всего что угодно. Вот уж спасибо, объяснил так объяснил. Эрлинг коснулся кристалла, и мы оба закружились в туманном облаке. Мы оказались в точной копии комнаты, в которой находился Эрлинг, только она выглядела более новой, словно её только что построили. Странное ощущение. Я чувствовал себя, как будто всё происходило в реальности. Сейчас я ощущал своё тело, словно перенёсся сюда полностью. Вот он. Пареньки вгнул в сторону огромной кучи, которая по каким-то причудливым законам физики пришла в движение. Чудовище направилось к нам и выпустило волну смрада. "Назови своё имя страж этого места", произнёс Эрлинг, выступая вперёд. "Гурдуш", выдохнуло существо, выпуская очередное облако. Интересно, откуда он вообще так говорит? «Вы зашли на мою территорию и станете очередными жертвами, которые пополнят мою коллекцию!» «Твоей коллекции больше нет! Ты запечатан в кристалле и больше не выйдешь отсюда!» «Харар!» Тварь презрительно фыркнула и выпустила фонтан гнили. «Слушай, как мы вообще будем с ним бороться!» Я посмотрел на Эрлинга, ожидая услышать от него идеи. «Ты ведь обладаешь магической силой, верно? Я чувствую это!» Призови огонь из выжги эту падаль, а я присоединюсь к тебе. Хорошо сказать. Я потянул руку вперёд, и вокруг ладони начало образовываться пламя. Специально не выпускал сгусток огня сразу, чтобы удар был мощнее. А в это время наблюдал за поведением твари. Он почувствовал, что сейчас запахнет жареным, и решил действовать. В нас ударили мощной струей слизи, но я вскинул вторую руку и выставил барьер, через который могут пройти только мои заклинания. Отлично. Похвалил меня Эрлинг и перекатом ушёл в бок, выбираясь из-под моей защиты. Поднявшись, парень развёл руки в стороны, и вокруг его кулаков начали образовываться яркие вспышки. Искры вращались с бешеной скоростью и создавали какие-то причудливые узоры. Мне даже показалось, что в их движении есть какая-то закономерность. Тварищ вернула в сторону Эрлинга ком грязи, но парень выставил руки перед собой, и искры тут же устремились в цель. С оглушительным шипением они врезались в летящий ком и сожгли его дотла, превратив в кучу из сохшей пыли. Не так быстро, Вордуш. Я пришёл сюда, чтобы получить силу, а заодно и покончить с своим пребыванием в этом мире. Как ты выбрался из заточения? Ты должен был находиться внутри кристалла. <связь> Тело слизня затряслось, и он издал довольное урчание. Сюда приходили люди, не такие, как вы. Они сняли печать, попытались забрать этот кристалл вместе с собой и коснулись его. И так ты смог выбраться. Да, эти болваны уронили его. Жаль, что не разбили. Так бы я снова обрёл жизнь. Но может, это сделаете вы? Нет, мы здесь с другой целью. Парень повернулся ко мне и произнёс: "Не стой столбом, действуй, пока он не..." Последнее слово парня заглушило отвратительное хлюпанье и из тела слизня вырвались клубы золовонных испарений. Даже в видении я начал задыхаться, а голова пошла кругом. Эрлинг снова призвал искры, но на этот раз они не кружились вокруг его рук, а устремились прямо в ардуше. Огненные вспышки врезались в огромное тело слизня, прожигая глубокие дыры. От смрада в голове закружилось, и я понял, что сейчас время пошло на секунды. «Либо мы победим, и тварь перестанет нас травить своим смрадом, либо он выстоит, и тогда нам конец». Мучи любезный, перед тем как загнуться в приступо ходушья, разбейте кристалл. Я тут засиделся, а мне хочется снова выбраться в большой мир. Ага, сейчас я тебе устрою экскурсию в большой мир. Только не совсем туда, куда ты собрался. В смехом руки призвал острое каменное пикие, пронзающее тело змея. Тварь задергалась и ненадолго ослабила натиск. Я почувствовал, как по телу прокатилась ментальная волна, но тут же отпустила. Тварь без жизненной массы валялась на полу комнаты, не подавая признаков жизни. Вот и всё, произнёс Эрлинг. Сейчас, когда смрад рассеялся, он стоял уверенно и смотрел на результаты нашей битвы. Видишь, а ты удивлялся? Ничего во вселенной не происходит случайно. Кстати, а как тебя зовут? Михаил Гущин. Ну ладно, мне пора продолжить поиски. А тебе удачи. Рад был нашему знакомству. Прежде чем я успел договорить, призрачная вспышка окутала меня и унесла прочь. Теперь перед глазами простиралось бескрайнее голубое небо, на котором не было ни тучки. Осмотревшись, я понял, что нахожусь посреди пшеничного поля. Видение было со стороны Я больше не видел собственного тела Но ощущал все запахи и звуки Чувствовал дуновение ветра и шелест колосков Терра Прима Картинка заскользила вперед И в скором времени я оказался посреди леса Взмыл высоко в небо и увидел далеко впереди космический корабль Приземлившийся на ровные оплавленные от жара двигатели плиты Более того, я точно знал, что это за корабль Это Эквитус, тот самый корабль, на котором путешествовала в созвездии Кита моя сестра. Интересно, я в будущем или в прошлом? Это видение означает, что сестра избежала встречи с аномалией. К кораблю тут же выдвинулись встречающие. Кто-то было из обслуживающего персонала, но хватало и членов семьи экипажа. Наконец, когда двигатели выключились и трап откинулся, из корабля стали выходить люди. Совсем молодой капитан, штурман, старший научный сотрудник Странно, почему эти лица кажутся мне незнакомыми? Хотя, может, мне показали корабль в настоящем времени, а сестры здесь уже давно нет? Я продолжал смотрёваться в лица людей, пока взгляд не остановился на лице седой женщины, а лет 60. Лина! Если бы я мог говорить, она бы точно услышала мой голос. Как это возможно? Я с большим трудом узнал сестру в сухой старушке. Если бы не её василькового цвета, вечно светящаяся жизненная энергия глаза, я бы вообще её не узнал. Выходит, прошло около 40 лет. Я прожил десятки воплощений, но каждое из них не отличалось долголетием. Чаще всего мне приходилось прожить год-два. Лишь пару раз я доживал до конца своих дней. Но как в этих мирах пролетали целые жизни, а в моём прошло только 40 лет. Сестра вступила на землю, расстегнула ворот рабочего скафандра и достала медальон, висевший на шее. Она приложила его к земле и произнесла. «Вот ты и дома, братик. Я же обещала, что привезу тебя домой». Мне удалось заглянуть ей через плечо и увидеть свое фото. «Да, это я». Так непривычно было увидеть свое лицо на голограмме, что я растерялся. Она хранила мою голограмму всё это время и вернулась на Землю с ней. Надеюсь, она теперь сможет спокойно заняться обработкой материалов, собранных во время экспедиции. Мне хотелось обнять её, подать знак, что я рядом и слышу её, но это было невозможно. Видение закружилось, и родной мир вместе с сестрой исчез в туманной дымке, а меня забросило куда-то на пустынную, высушенную планету. Я находился внутри пещеры среди группы людей, которые чего-то ждали. Один из них наблюдал за происходящим снаружи, стоя у самого выхода. В этом человеке я узнал отца. "Пора", произнёс он, поворачиваясь к остальным. К нему тут же подошла другая женщина, в которой я узнал свою мать. Драгоногие уже открыли путь к Ардевину. С минуты на минуту начнётся погрузка на корабли. Видение перенесло меня к выходу из пещеры. Я поднялся высоко вверх, наблюдая за происходящим. Отец первым вышел из пещеры с металлическим шестом в руках В его руках шест загорелся и по всей его длине побежали яркие искры Отец швырнул его куда-то вниз И он с грохотом ударил в грудь одному из существ, которые стояли возле причудливого корабля Оно всплеснуло чешуйчатыми лапами и рухнуло на землю Остальные последовали их примеру Огненные копья били по дроногам, пробивая их броню, а также повреждая корабли Похожие их звездолеты представляли собой лишь защитную оболочку и не были приспособлены к межзвездным путешествиям. Поэтому они создали какую-то специальную воронку, через которую перемещались в пространстве. Такой вариант космических путешествий мы разбирали в Летной Академии. Они хороши благодаря высокой безопасности перелета, но очень ограничены. По факту нужно заранее знать о цели своего полета настроиться на неё, и изменить пункт назначения будет невозможно, даже если потребуется. Именно поэтому такой вид путешествий не пользовался популярностью в моём мире. Мы просидели над разработками на 3 сотни лет дольше, но добились результатов, которые позволили менять маршрут полёта и свободно бороздить пространство. Сейчас же с виду это напоминало ускоренную переброску войск в определённую точку. Может, на этой планете идет война, и дроноги хотят получить подкрепление? В таком случае родители и их союзники пытаются им помешать. Ящеролюды вынули парные мечи с широкими лезвиями и бросились в бой. Странная техника ведения боя, но когда они подобрались ближе, я увидел ее эффективность. Один из драгонов закричал, отдавая команду, и сражаться осталось не больше дюжины ящеролюдов, а остальные поспешили в корабли. Я насчитал около 80 кораблей. Это у склона горы казалось, что их мало. На самом деле на пустынном плато собралось огромное войско. "Продержитесь как можно дольше", закричал отец. "Они не смогут держать воронку открытой долго". Ещё ралюды грузились в корабли, часть из которых оказалась повреждённой. На помощь цов высыпали ещё люди с яющими шестами. Первые корабли ящералюдов поднялись в воздух и исчезли в воронке. Каждые несколько секунд вслед за ними устремлялись всё новые и новые корабли. Люди крушили их, повреждая корабли, но уничтожить все было просто невозможно. Людей было слишком мало, чтобы нанести существенный ущерб и сорвать вторжение. Но кое-что всё же удалось сделать. Уже 4 корабля добили, а из них высыпали всё новые и новые дроноги, которым не удалось улететь. Видение снова затуманилось, и я даже не узнал, чем закончилась эта битва. Меня радовало хотя бы то, что родители были вместе, сестра жива, а мой родной мир существует. Интересно, куда отправлялись эти дроноги? И если родителям выпало задание остановить их, то, значит, от этих ребят ничего хорошего ждать не приходится. Голова кружилась, а я всё никак не мог прийти в себя и открыть глаза. Что с ним? Словно издалека Послышался взволнованный голос Серпухова. Слишком большая нагрузка. Отозвалась Эвелина. Он совершил не одно путешествие, а сразу три. Влей в него немного силы, чтобы помочь прийти в себя.